«Жигули». Ванька закрыл ноутбук. «Пацаны, надо оружие, которое нашли, от Гарри почистить», — сказал он. «Давай, только покажи, как», — со вздохом произнес Алексей. Вечером ребята сели за стол поужинать. Девчата приготовили жареную картошку с тушенкой и нарезали колбасы с сыром, которые нашли в холодильнике. Колбасы и сыра оказалось много, но электричества не было, и они решили все это порезать, чтобы съесть в первую очередь. Заварили свежего чая. «Че такие унылы? С выдаваемым весельем спросил Леха, усаживаясь за стол. «Давай плясать начнем, а я на кастрюлях сыграю», мрачно предложил стрелок, отодвигая стул, чтобы сесть. «А это идея?» Ответил Ромеро, засовывая в рот колбасу с сыром. «И в чём?» – задался вопросом Стрелок. «Можно сотки набрать в магазинах и встроенные рингтоны включать. Зомби на них пойдут, так мы их сможем отвлекать. На первое время хватит?» «Так это можно и без соток, игрушки, говорящие пищалки. А если зомбаку на ноги гармошки со свистками надеть, такие на детских молотках есть, то за ним и все остальные мертвяки увяжутся, и мы будем знать, где они идут. Каждый их шаг». Марадонна постучал себе вилкой по лбу. «Балбес, как ты их наденешь?» «Нужно подумать». Вова закинул в рот очередную порцию колбасы с сыром. Под окнами послышались шаги, потом какая-то возня. «Что там?» – поперхнулся Ромеро. «Че спрашиваешь, сам знаешь?» – ответил ему Марадонна. «Может, кто посмотрит? В Вань, глянь!» – попросила Марина. «Иди сама смотри», – отмахнулся стрелок. «Да на них сил смотреть уже нет», – тихо ответила она. Раздался стук захлопнувшейся автомобильной двери взревел мотор. «Блин, это же наши Ауди, угоняют!» Лёшка вскочил из-за стола и бросился к окну. Все кинулись за ним, и точно, автомобиль плавно выкатывался со двора. «То ключи в замке оставил!» Зловеще прошипел Марадонна. «Да кто же знал, что кто-нибудь угонит?» – неуверенно сказал Ваня, почесывая лоб. «Блин, бежим вниз!» Пацаны, похватав автоматы, выбежали на улицу. Выскочив наружу, они кинулись следом уходящей машины. Легковушка, дав по газам, скрылась за соседним домом. Ребята побежали следом. Забежав за пятиэтажку, они наткнулись на небольшую группу зомби, которые стояли вокруг «Жигулей» и тупо скребли по стеклам легковушки. Увидев людей, они оставили это занятие и медленно двинулись на ребят. Пацаны начали пятиться назад. Когда до них оставалось метров двадцать, зомби стали принюхиваться и через пять секунд сорвались с места. Ребята с перепугу бросились бежать. «Ничего себе, резвые!» Оглядываясь на бегу, крикнул Стрелок. «Они нас догоняют!» – крикнул в ответ Вовка. Они уже подбегали к углу своего дома, когда увидели, что в их родной двор со стороны проспекта ввалилась большая группа зараженных. «Смотрите, наш двор целая толпа валит!» – крикнул лёха. Пацаны остановились. Стрелок оглянулся и произнес. «Бежим обратно, там их меньше!» Бегущие сзади бешеные, издавая утробные звуки, уже подбегали к пацанам. Ребята развернулись и побежали обратно. Ходячие, не ожидая такого маневра, стали тупо махать руками, пытаясь их поймать, по инерции продолжая двигаться вперед. Пацаны, уворачиваясь, помчались назад. Вдруг из «Жигулей», возле которых недавно толпились зомбаки, высунулся старичок и, махнув им рукой, крикнул «Давайте сюда, в машину!» Ребята без лишних слов забились в салон. В кабине воняло не лучше, чем на улице возле бешеных. «Поехали!» – запыхавшимся голосом проорал лёха Так «Таки бензина нет?» – спокойно ответил дедок, кивая на приборы. «Ребята, у вас же есть оружие, так и обогоняйтесь!» «Да в суматохе забыли, как пользоваться!» – сказал с одышкой стрелок. Старичок посмотрел на парней. «Давайте познакомимся. Меня зовут Абрам Соломонович Сахермахер. Вы зря смеетесь, молодые люди. В переводе с еврита на русский моя фамилия означает «купля-продажа». «Наверное, мои предки занимались торговлей». «Извините!» – давясь смехом, выдавила себя лёха, «Я бы на вашем месте не сомневался, что ваши предки занимались торговлей». Тут все, не выдержав, стали хохотать. Старый еврей посмотрел на них сукаризной. Ребята, как смогли, подавили в себе приступы смеха. «Правда, извините, мы все на нервах!» Марадона протянул руку. «Меня Алексей зовут?» «Меня Стрелок, вернее Иван». Ваня пожал протянутую руку. «Меня Владимир». Кивнул Ромеро и тоже пожал руку. «И долго вы здесь уже сидите?» — спросил Лёшка. «Со вчерашнего вечера. Всё хорошо, только пить хочется и в туалет. Правда, я уже сходил по малой нужде прямо на пол, но и по более крупному делу пора». Грустно усмехнулся старик. «Да, представляю, как вам тяжко!» — сочувствием сказал Лёха. «Это ваша машина?» «Нет, у меня вообще нет машины. Вы хотите спросить, как я в ней оказался?» «Это машина моего друга. Вчера мы ехали на ней с его дачи. Дача находится в садоводстве, которое подходит вплотную к городу. Еще на въезде в город мы поняли, что что-то произошло не так. Пришлось объезжать целые пробки из брошенных автомобилей». «Когда почти добрались до моего дома, машина встала как раз на этом месте. Кончилось топливо. Мой друг, взяв канистру и шланг из багажника, пошел раздобыть немного бензина из брошенных авто и больше не вернулся. А скрое пришли они». Абрам Соломонович указал на столпившихся вокруг «Жигуленка» зомбаков. «Вот, собственно, и всё. К этому времени ходячие вернулись, окружили автомобиль и опять стали скрестись в окна машины, издавая скрипы и стоны. Через несколько минут ходящих стало еще больше, присоединились другие, пришедшие из их родного двора. Зараженные толкались, издавая утробные булькающие звуки. Некоторые заглядывали в салон своими страшными, широко открытыми белыми глазами с черными точками зрачков. «Похоже, что запах из салона сбивает их с толку!» Тихо сказал Вова, никому не обращаясь и разглядывая через стекло скалившиеся рожи бешеных. «Чё делать будем?» спросил никому, не обращаясь Стрелок. «У меня сотка с собой», ответил Ромера. «У нас у всех с Марты», сказал Стрелок. «Чё ты хочешь предложить?» «А что, если...» Ромеро на мгновение задумался... «Блин, не получится». «Что не получится, рассказывай?» – попросил Леха. «Можно было бы сотку включить на рингтон и выкинуть в окно, но если окно открыть, то...» «То его хрен закроешь! Эти твари мигом засунут сюда свои вонючие лапы! Я предлагаю начать них стрелять и с боем прорываться!» – предложил Леха. «Их сила в количестве!» «Выстрелы привлекут еще зомби, мы просто застрянем здесь среди массы мертвичины», ответил ему Ромеро. «Какого хрена мы рацию с собой не взяли?» Зло спросил сам себя стрелок. «И что?» В ответ спросил Ромера «И то, мы бы девчонкам сообщили, они бы шум подняли». «Не факт, что сработало бы». «Не факт, так хотя бы шанс». Пацаны оглядели двор. В нем было несколько легковушек. Прямо перед ними метров к сорока стояла красная навороченная иномарка. Справа метров к двадцати белый «Мерседес» с открытыми дверьми. Далеко от их «Жигуленка» еще пара брошенных автомобилей. «Идея!» – сказал стрелок. «Я предлагаю выстрелить вон в ту машину!» Он указал в сторону красной иномарки, стоящей напротив. «Тачка крутая, должна быть хорошая сигнализация» если я попаду в нее сработает тревога и эти твари пойдут туда стрелять буду прямо через лобовое а если не попадешь вдруг стекло помешает засомневался Ромера тогда вариант марродны придется пробиваться ребята я конечно понимаю что надо отсюда выбираться но я боюсь не смогу тягаться с вами в скорости», забеспокоился абрам соломонович «Это единственный выход, иначе мы сами, когда ослабнем и сойдем с ума от жажды, выйдем к ним», — ответил ему Ромеро. «Откуда у вас такие познания, молодой человек?» — поинтересовался старый еврей. «Он у нас насчет всяких там экстремальных выживаний большой спец», — ответил за Ромеро Марадонна. «Алексей не прав сказал Володя. «Я не специалист по выживанию, я просто интересуюсь состоянием человеческого организма в экстремальных ситуациях». «Много читал про пилотов, космонавтов, проводников, охотников, промысловиков и всевозможных экстремалов. «В общем, максимум через пару дней мы уже ничего не будем соображать и мыслить адекватно. «Начнутся галлюцинации, как зрительные, так и слуховые. «Нам будет казаться, что за окнами автомобиля стоят добрые люди, которые хотят нас спасти». И, естественно, кто-нибудь из нас откроет им дверь. Но самое страшное, что при эмоциональной встряске, которой будет, безусловно, залезание зараженных к нам в салон, мы как бы очнемся и начнем все осознавать, но будет уже поздно». «Блин, Ромеро, мрачную ты картину нарисовал», — сказал осипший Леха. «Давай, Иван, не тяни». Стрелок поднял автомат, поставил на одиночный. «Закрыли уши!» Крикнул он, прицелился через лобовое стекло и нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Едкий дым заполнил салон. Почти сразу же сработала сигнализация, переливаясь трелями, режущими слух. Зомбаки повернули головы в сторону иномарки и как бы нехотя побрели туда. Сидящие в салоне убрали ладони от ушей. лёха что-то орал оглохшему Ивану. Двери у «Жигулей» открылись, и Марадона, схватив за рукав стрелка, потянула его наружу. «Бежим к Мерину!» Как будто под водой прозвучал голос лёхи. Они выскочили из «Жигулей» и кинулись к белому «Мерседесу». От толпы зомби, идущими на шум тревоги, отделилось несколько зараженных и медленно двинулись за ребятами. Пацаны, подгоняя Абрама Соломоновича, подбежали к машине, забились внутрь. Леха трясущимися от волнения руками начал шарить у замка зажигания. Ключ был в замке. Он с облегчением выдохнул и повернул ключ. Машина завелась без проблем. «Поехали, только не сразу домой, покружим немного», сказал Сиплом от испуга голосом Ромеро. «Я в курсе», ответил Леха, переключая передачу. Автомобиль медленно тронулся с места, выруливая со злополучного двора».